Глава 25. Я держу слово. Бедная тёмная улица, когда мы поехали по ней, грязный ветхий деревянный дом, когда мы остановились у двери, предупредили бы многих в моём положении, что они должны приготовиться к неприятному открытию, когда войдут внутрь жилища. Первое впечатление, которое это место произвело на меня, состояло напротив в том, что ответы мальчика на мои вопросы сбили меня с толку. Просто было невозможно соединить мистрис Ван Бранд, как я помнила её, с картиной бедности, в которой я столкнулся теперь. Я позвонил в колокольчик у двери, будучи уверен заранее, что мои розыски не приведут ни к чему. Когда я поднимал руку к колокольчику, страх перед побоями охватил мальчика с новой силой. Он спрятался за меня, а когда я спросил, что с ним, он ответил шепотом. «Пожалуйста, встаньте между нами, сэр, когда матушка отворит дверь». Высокая, свирепой наружности женщина отворила дверь. Ни в каких представлениях не было надобности. Держа в руке палку, она сама объявила себя матерью моего маленького приятеля. «А я думала, что это мой негодный сынишка». Объяснила она, извиняясь за палку. Он послан с поручением уже 2 часа тому назад. Что вам угодно, сэр? Я заступился за несчастного мальчика, прежде чем объяснил мое дело. Я должен просить вас простить вашего сына на этот раз, сказал я. Я нашел его заблудившимся на улице и привел его домой. Вот удивление женщины, когда она услышала, что я сделал, и увидела сына позади меня, буквально онемела. Глаза, заменившие на этот раз язык, прямо обнаруживали впечатление, которое я произвёл на неё. Вы привезли домой этого заблудившегося мальчишку в кебе, господин незнакомец? Вы сумасшедший. Я слышала, что у вас в доме живёт дама по имени Бранд, продолжал я. Я, может быть, ошибаюсь, считаю её моей знакомой, но мне хотелось бы удостовериться, прав я или нет. Не поздно потревожить вашу жилицу сегодня? К женщине возвратился дар речи. Моя жилица не спит и ждёт этого дурака, который до сих пор не умеет найти дорогу в Лондоне. Она подкрепила эти слова, погрозив кулаком сыну который тотчас вернулся в свое убежище за фалдами моего сюртука. «С тобой ли деньги?» — спросила эта страшная особа, крича на своего прятавшегося наследника через мое плечо. «Или ты и деньги потерял, дурак!» Мальчик подошел и вложил деньги в руку матери. Она сосчитала их, явно удостоверивая с глазами, что каждая монета была настоящая серебряная, Потом отчасти успокоилась. Ступай наверх, заворчала она, обращаясь к сыну. И не заставляй ту даму больше ждать. Она умирает с голоду со своим ребёнком, продолжала женщина, обращаясь ко мне. Еда, которую мой мальчик принёс им в корзине, будет первая, которую мать отведает сегодня. Она заложила всё. И что она сделает, если вы не поможете ей? уж этого я не могу сказать. Доктор делает что может, но он сказал мне сегодня, что если не будет у неё лучшей еды, то нет никакой пользы посылать за ним. Ступайте за мальчиком и сами посмотрите. Та ли это дама, которую вы знаете? Я слушал эту женщину всё больше, убеждаясь, что приехал в её дом под влиянием обманчивой мечты. Как было возможно соединить очаровательный предмет обожания моего сердца с жалким рассказом о лишениях, который я сейчас выслушал. Я остановил мальчика на первой лестничной площадке и приказал ему доложить обо мне просто как о докторе, услышавшем о болезни мисс Ризбрандт и приехавшем навестить её. Мы поднялись на вторую лестничную площадку, а затем и на третью. Даже до самого верха мальчик постучался в дверь, ближайшую к нам на площадке. Никто не отвечал. Он отворил дверь без церемоний и вошёл. Я ждал за дверью, слушая, что за ней говорили. Дверь осталась полуотворённой. Если голос мисс Трис Бранд окажется мне незнаком, как я думал, я решился предложить ей деликатно такую помощь, какой мог располагать. И вернуться к моему посту под тенью Святого Павла. Первый голос, заговоривший с мальчиком, был голос ребёнка. Я так голодна, Джемми, я так голодна. Я вам принёс покушать, мисс. Поскорее, Джемми, поскорее. Наступило минутное молчание, а потом я опять услышал голос мальчика. Вот ломтик хлеба с маслом, мисс. — А яичко подождите, пока я сварю. Не торопитесь глотать, подавитесь. Что такое с вашей мамой? Вы спите, сударыня? Я едва мог слышать ответ. Голос был так слаб, и он произнес только одно слово. — Нет. Мальчик заговорил опять. — Ободритесь, сударыня. Доктор ждет за дверью. Он желает видеть вас. На этот раз я ответа не слыхал. мальчик показался мне в дверях Пожалуйте, сэр. Я ничего не могу добиться от неё. Не решиться дальше войти в комнату было бы неуместной деликатностью. Я вошёл. На противоположном конце жалком облированной спальне в старом кресле лежало одно из тысячи покинутых существ, умиравших с голоду в эту ночь в большом городе. Белый носовой платок лежал на её лице, как бы защищая её от пламени камина. Она подняла носовой платок, испуганная шумом моих шагов, когда я вошёл в комнату. Я посмотрел на неё и узнал в бледном исхудалом, помертвелом лице лицо любимой мной женщины. С минуты ужас открытия заставил меня побледнеть и почувствовать головокружение. Ещё через минуту я стоял на коленях возле её кресла. Моя рука обвелась вокруг неё, её голова лежала на моём плече. Она не могла уже говорить, не могла плакать. Она молча дрожала и только я не говорил ничего. Слова не срывались с моих губ. Слёз не было, чтобы облегчить меня. Я прижимал её к себе, она прижимала меня к себе. Девочка, жадно евшая хлеб с маслом за круглым столиком, смотрела на нас, вытаращив глаза. Мальчик, стоя на коленях перед камином и поправляя огонь, смотрел на нас, вытаращив глаза. А минуты тянулись медленно, и жужжание мухи в углу было единственным звуком в комнате. «Скорее инстинкт той профессии, которой я был обучен», Чем ясное понимание ужасного положения, в которое был поставлен, пробудило меня наконец. Она умирала с голода. Я определил это по мертвенному цвету её кожи, я почувствовал это по слабому и учащённому биению её пульса. Я позвал мальчика и послал его в ближайший трактир за вином и бисквитами. "Праворнее", сказал я, "и у тебя будет так много денег". Как ещё не бывало никогда, мальчик посмотрел на меня, хлопнул по деньгам, лежавшим на стуле, и сказал: "Вот счастье-то!" и выбежал из комнаты так быстро, как, видимо, никогда ещё никакой мальчик не бегал. Я повернулся, чтобы сказать несколько первых слов утешения матери девочки, крик ребёнка остановил меня. "Как я голодна, как я голодна!" Я дал ещё еды голодной девочке и поцеловал её. Она подняла на меня удивлённые глаза. Вы новый папа? спросила девочка. Мой другой папа никогда меня не целует. Я взглянул на мать. Глаза её были закрыты, слёзы медленно текли по её исхудалым щекам. Я взял её слабую руку. Наступают счастливые дни, сказал я. Теперь я буду заботиться о вас. Ответа не было. Она всё ещё молча дрожала и только менее чем через 5 минут мальчик вернулся и получил обещанную награду. Он сел на пол у камина, пересчитывая своё сокровище, единственное счастливое существо в комнате. Я намочил несколько кусочков бисквита в вине и мало помалу начал возвращать покинувшие её силы едой, которую давал понемногу и осторожно. Через некоторое время она подняла голову и посмотрела на меня изумлёнными глазами, очень похожими на глаза её ребёнка. Слабый нежный румянец начал появляться на её лице. Она заговорила со мной первый раз шёпотом, который я едва мог расслышать, сидя возле неё. Как вы нашли меня? Кто показал вам дорогу сюда? Она замолчала, мучительно вспоминая что-то, медленно приходившее ей на память. Румянец её стал ярче. Она вспомнила и взглянула на меня с робким любопытством. Что привело вас сюда? спросила она. Не сон ли мой? Подождите, моя дорогая, пока соберётесь с силами. Я расскажу вам всё. Я тихо приподнял её на руках и положил на жалкую постель. Девочка пошла за нами, влезла на постель без моей помощи и прижалась к матери. Я послал мальчика сказать хозяйке, что я должен остаться с больной на всю ночь, наблюдать за её выздоровлением. Он побежал, весело бренча деньгами в кармане. Мы остались втроём. По мере того, как ночные часы бежали один за другим, Она погружалась иногда в беспокойный сон, просыпалась, вздрагивая, и дико смотрела на меня, как на незнакомого. К утру пища, которую я все это время осторожно давал ей, произвела перемену к лучшему в частоте ударов ее пульса и вызвала у нее более спокойный сон. Когда взошло солнце, она спала так спокойно, как девочка возле нее. Я мог оставить ее... с тем, чтобы вернуться попозже под надзором хозяйки дома. Волшебная сила денег превратила эту сварливую и страшную женщину в послушную и внимательную сиделку, до такой степени, желавшую исполнять в точности все мои поручения, что она попросила меня даже написать их. Я ещё постоял минуту у постели спящей женщины и удостоверился в сотый раз, что жизнь ее спасена. Какое счастье чувствовать в этом уверенность, слегка дотрагиваться до ее посвежевшего лба своими губами, смотреть и смотреть на бледное, изнуренное лицо, всегда дорогое, всегда прекрасное для моих глаз, как бы оно ни изменилось. Я тихо затворил дверь и вышел на свежий воздух ясного утра опять с счастливым человеком. Так тесно связаны радости и горести человеческой жизни, так близко в нашем сердце, как в наших небесах самое яркое солнце к самой мрачной туче.